Глава 15. «Алло! Прием! Тебя не слышно! Что-то барахлит эта ерунда космическая! Слышь, боженька, пошамань там, чтобы эта хрень заработала, а то я тебя не слышу!» Не слышал я его, конечно, потому, что Карл молча скалил зубы. Даже интересно, что его воспаленный мозг сейчас пытается предположить. «Убил ли я Девиль и отобрал имеющиеся у нее на руках артефакты?» Или он наблюдал за нашей битвой и сейчас просто тянет время, вычисляя моё местоположение? Я от этой собаки всякого ожидаю. Реакция его может быть как предельно откровенной, так и полной чушью. Единственное, в чем я уверен, он обязан был понять, что я высадился на Антарктиду. Действительно, чем он думал, когда отправлял Девель ко мне под прикрытием тройки несчастных мутантов? Так верил в ее силы? Хм, вполне возможно. Все же она считалась до нынешних реалий богиней псиоников, с которой мог совладать лишь сам Карл, по словам Юрия. Кстати, почему он мог с ней справиться, Юрий рассказывать не захотел, но по намекам я понял, что дело не в его магических талантах. Возможно, это какое-то усиление организма, которое Карл получил даже не у них на базе, а во время подготовки к миссии. Не удивлюсь, ведь масштабы-то работы у них были космические, и они могли встретить огромное количество преград на своем пути. Так что базе в обязательном порядке была нужна пара человек с защитой от воздействия на сознание. Впрочем, тут есть интересная деталь в биографии Карла. Он вырос на планете Лавистау-2, родине самой кровожадной банды псиоников в известном космосе. Грабежи... Терроризм, захват пленников. Они не останавливались ни перед чем и ни перед кем, пока не появился оперативник Карл. Он единственный смог прекратить 15-летний период хаоса и анархии, который держался в мире благодаря этим бандам. Маги, по словам Юрия, — редкость в космосе. И именно поэтому наша планета так заинтересовала и его самого, и Карла. Но если Юрий был полон решимости следовать директивам, то Карл, как оказалось, после прошлой стычки запланировал нечто иное. Так что я совсем не удивлюсь, если окажется, что его мозг не восприемчив к сионике благодаря гению ученых с далеких планет. Но Карл такой один, и он явно знал пределы психической защиты собирателей. И против Девиль ее не хватило бы. Быть может, поэтому он ее ко мне и отправил. <смех> даже несмотря на то что ты уничтожил наследие моих предков и шести древних родов они сумели поиметь тебя карл через тысячи лет спасибо предку уру за его дар о котором я не мог и мечтать между тем лицо карла наконец то изобразило что то новое ты становишься опасной обузой берестев еще и слишком самоуверенным будь уверен мы с тобой скоро встретимся «И за вмешательство в божественные планы тебе придется заплатить». «О, звук починил! Отлично! Слушай, божок-пирожок, а можно спросить кое-что?» Задать вопрос он не дал, так как после пирожка отключился. «Ну что за олень? Я с ним и так ласково, как с красной девицей общался!» Пожал я плечами и посмотрел на яркое красное солнце, что уходило за горизонт. В голове всплыло последнее сообщение от Джуди, которое пришло незадолго до того, как связь оборвалась. собирая осколки. Чем больше, тем лучше. Мы кое-что придумали. И не потеряй трезубец Посейдона. Он тебе пригодится. На связь выйдем после нахождения новой цели и удара. Тогда же будут новые подробности. по Постскриптум. Убей эту суку, пожалуйста. Все на нервах. Это великолепная возможность, она слишком коварна». «Не упусти шанс, твоя Дж», — сообщила она, когда я был над Кейптауном в Южной Африке. «Ну, я их понимаю. Вздумай я рассказывать им все свои потенциальные планы. Боюсь, у них волосы бы дыбом встали. У все базы». «Так, Фома, эту дрянь закрыть и опечатать, чтобы никто влезть не смог. Еще пригодится», — показал я на принесенные дэвиль-бомбы. Каждая бомба была в круглом металлическом кейсе странного цвета, который словно поглощает свет. Выглядят загадочными. И размером каждая такая шайба с колесо Беллаза, не меньше. Хорошая добыча. Кроме этого, у Дэвиля были и другие интересные штучки. Но реально я мог использовать лишь коммутатор, пять единиц оружия и боеприпасов к ним. Её артефакты я не стал пока что забирать, так как на них могут быть маячки. «Да и вообще, в них, с учетом продвинутости моих врагов, могут быть всякие нехорошие штуки заложены. И проверить это я никак не могу. Собирателям отдам потом. Пусть привлекут, если надо, своих магов-артефакторов на контрактах, а те проверят, почистят и мне вернут уже полезными. Если не мне, то моим соратникам точно пригодятся». Сообщил Фомченко, что миссия успешно выполнена. «Хорошо, тогда приступаем к новому этапу. Супер-цунами мы прервали. Криамины заложили. Теперь надеемся, что все сработает как надо, и что через каких-то пару лет вода уйдет, а морская угроза станет не столь существенной», — подытожил я первую из выполненных миссий. Второе задание от Джуди было связано со сбором осколков. «Что же, тут работы хватает. В какую бы часть планеты я ни заявился, везде изломы есть». А раз так, буду двигаться от одной своей цели к другой и по дороге их закрывать. Из минусов моего подхода. Мой маршрут легко просчитать, если включить хотя бы немного мозг. У моих врагов с этим проблем точно нет, а значит, они будут знать, куда я направляюсь. И по дороге меня может ждать ловушка от Карла. Я бы предпочел не сталкиваться с ним раньше времени. Дерек, Ларс и Ауга — эти трое должны сдохнуть раньше, чем он. Зови эту демоницу!» — попросил я Фому и прикрыл глаза, слушаясь в отголоске магических искажений вокруг столицы Египта. Нужно было выбрать оптимальный маршрут, чтобы я не гонялся за мутантами, тратя драгоценное время. Искал большие скопления тварей в одном месте, чтобы можно было прийти, увидеть, победить, подчинить и отправить воскресших мертвецов в сторону безлюдной пустыни, полной монстров. «Пусть режут друг друга!» «Почти как Цезарь завещал. Вени, види, вичи. мы, опять же, должны быть по всему моему пути». «Пришла?» «Хорошо. Твой бывший работодатель может как-либо отследить, жевали ты?» «Да». «Отследить местоположение?» «Только по коммутатору. Но если убрать его в пространственное кольцо, уже не сработает». «Честно», — сказала Девель, не пытаясь играть со мной. «Ясно». Я спрятал устройство связи и поднялся. «Ситуация хуже, чем я рассчитывал. Он будет подозревать тебя в измене и примет меры предосторожности. Возможно, он и сюда явится, но в это я слабо верю. Место примечательное, легко устроить ловушку и ударить с орбиты. А вот наблюдателей отправят почти наверняка». «Я бы посоветовал уходить. Твоя тактика с внезапными перемещениями и появлениями действует на нервы всем членам Ордена. Карл не исключение». «Ха». Приятно это слышать. И да, задерживаться мы тут не будем. Город огромный, армия сильная, магов и воителей в достатке. Каир продержится долго, даже несмотря на затопление берегов Нила. Пусть и дальше воюют. Твоя задача — передать привет своим друзьям. От меня. Каким образом? Ты ведь знаешь места, где регулярно бывают высокопоставленные члены Ордена? Остановить тебя они не смогут. Зайди. «Побезобразничай там, оставь в живых кого-нибудь и передай послание». Дэвиль тяжело вздохнула, явно не желая так просто контактировать с теми, кого была вынуждена предать. Но за последние дни то количество боли, что она испытала, пытаясь справиться с моим «подарком», превратило ее в послушную демоницу. «Самое главное, она понимала, что попытка умереть не даст ей ничего». Ведь мой симбион стал обладателем собственного острова и святилища в море эфира. Он стал сильнее, получил больше свойств. В общем, стал более многогранным, как и я. Будь послушный и живи, предай и страдай. Не подчинись и загнись в агонии. Попробуй умереть и поди ниц, испытав припадок вместе с ощущением, как твоя жалкая попытка сдохнуть, заставить симбионта поделиться с тобой целебным эфиром, способным вытянуть с того света. Нет ни жизни, ни смерти, если ты не подчинишься мне. А мои манипуляции с мертвецами и обещание превратить ее после смерти в послушную уродину, что будет заниматься самой грязной и отвратительной работой, позволили сломить ее дух окончательно». «В общем, больше Дэвиль о смерти не думала. Лишь о выживании и служении мне. Впрочем, есть и ложка дёгтя. Если я облажаюсь и умру, или она каким-то образом избавится от симбионта, то этот демон соблазнения и манипуляций вновь окажется на свободе. Но это все маловероятные события. А так я не допущу, чтобы она полностью освободилась». «Так что Джуди и Командор могут спать спокойно. Просто пусть верят в меня, и все будет хорошо. Какое послание мне передать?» «Что-то в духе «Я узнала правду». Карл предал нас. Он знал о духе древа в Амазонии и убил неугодных, кто угрожал его власти. Сейчас, когда мы сделали всю работу, он собирается избавиться и от нас. Он отправил меня в ловушку, из которой я чудом спаслась». «Не верьте ему, он уже спланировал, где и когда вас убьет. Хватит с него нашей раболепной и слепой преданности. Сколько мы трудились, выполняя всю самую грязную работу, пока этот безумец сидел в своем дворце?» Продиктовал я и добавил. «И еще. Если узнаешь, где находится или где есть высокий шанс найти Дерека и Ларса, сообщи мне. Карл тоже меня интересует, само собой. Но и если вдруг Ауга сбежит из-под опеки?» — Лаборатории. — Что? — переспросил я. — Дворец Карла — это его лаборатория. Он изучает магию, изучает мутации, изучает все, до чего только может дотянуться. Кроме технологий будущего, что хранятся у Ауга. — По правилам мой текст, Девиль, и я кивнул. — Я понял тебя. Можешь изменить текст, чтобы он звучал как можно убедительнее. — А ты точно освободишь меня, когда Уга, Дерк и Ларс будут... выведены из игры? «Конечно! Ведь я дал тебе слово!» Дэвель тяжело вздохнула, совершенно не веря моим словам. Но больше мне нечего ей предложить. Она не может что-то требовать. Все, что ей остается, это стараться как никогда прежде, чтобы удовлетворить меня. И к ее большому горю самый простой путь — через постель — был для нее закрыт. Моя рука не дрогнула, когда эта тварь в человеческом обличии пыталась меня соблазнить и выбила из нее всю эту дурь. Я ломала ее ожидания, как только она думала, что нашла способ умаслить меня. Первый мой приказ специально был весьма красноречив. «Ползи ко мне на четвереньках!» Она сразу поверила, что сексуальные фантазии взяли верх надо мной, и попыталась использовать это. К ее сожалению, это был всего лишь способ сломать ее гордость и заставить делать то, что я скажу. Правда перед ней открылась меньше, чем через сутки, когда я, без особого труда, отшвырнул ее прочь, голую, пытающуюся искусить меня во время медитативного осмотра территории Антарктиды. Для меня мои фамильяры больше люди, чем она. Даже червь обжора. Когда эта истина наконец-то до нее дошла, Дэвиль ужаснулась. Неподдельно и искренне. И этот взгляд сломленной бездушной твари был мне крайне приятен. «Делаешь это на разных базах, чтобы послание через выживших дошло до каждого. И Ларса, и Дерека, и, само собой, Карла. О себе и своем состоянии говорить запрещаю, иначе останешься без языка и еще каких-нибудь признаков красоты. Будешь страшнее киким болотной если начнешь говорить лишнее. Выполнишь задание, и встретимся через две недели вот в этом месте». Повернул я в ее сторону телефон с картой и показал свою маленькую родину. «Давно надо было заехать в отчий дом, навестить Морозова. Быть может, помочь им хоть немного». «Поняла. Я все сделаю». Дэвиль послушно умчалась прочь, игнорируя крики стражников, что наконец-то решили выбраться из защитных рубежей и двинулись в сторону великих исторических памятников, которые уже потеряли былой лоск и магическую силу. Я активировал сокрытие, еще раз посмотрел на тысячи трупов-мутантов у подножия пирамиды и не стал заниматься их воскрешением. Чтобы это сделать, придется объяснять местным, что они не враги. На это надо время. Возможно, слишком много времени. Сотни километров отсюда есть еще одна орда. Рядом злом Вот ими и займусь. О, еще один излом прямо рядом с первым появился. Отлично. «Два зайца по цене одного!» — обрадовался я и вернул на лицо маску, посадил Фому себе на голову и помчался в сторону неприятеля. «Нужно больше осколков, да, Джуди? Я тебя услышал. Попробую порадовать тебя новым рекордом скорости закрытия изломов. Зеленый дьявол объявляет сезон охоты открытым!» «Моя дорога домой заняла чуть больше времени, чем я рассчитывал». Следуя вдоль побережья Средиземного моря, я добрался до османов и не смог удержаться, не смог пойти напрямую к Кавказскому княжеству. Посмотрел на запад, туда, где за Босфорским проливом и бывшим Константинополем была Болгария. Слишком много силы труда я вложил в стабильность этой страны. Очень хотелось бы верить, что они сами справятся с проблемой. Но, откровенно говоря... Такой уверенности ни у кого на планете не должно было быть. И я свернул. Помчался через всю территорию османов, лишь тормозя для закрытия изломов до да дистанционных атак по ордам тварей. Простов даже не трогал, если только они прямо подо мной не оказывались. А вот сборище Химер и Гидр выжигал своим пламенем. Как и Гранд Химер, что творили бесчинство везде, где только не появлялись. Стамбул все еще держался. Его великий страж выжег за время войны много земель вокруг, причем не только за пределами высоких стен, но и городские кварталы близ воды были выжжены. Территория города уменьшилась. На затопленных улицах сновали морские твари. Видимо, периодически они выбирались из воды, и хранитель Стамбула устраивал барбекю из тварей, пришедших из морских пучин. Тяжко им, но город стоит. И защитники его стоят. Я им разве что немного помогу прорядить тварей, вылезших из злополучных изломов. Уже практически пустых, но устойчиво плодящих всю новую и новую заразу. Три часа прошло, пятнадцать изломов закрыл. Плотно идут здесь. Значит, не закрывали защитники. Не было возможности. Я бы даже быстрее справился, но один излом слишком сложным оказался. Реальный лабиринт! Пришлось Фому позвать, чтобы ускориться. Он, пока я изломы закрывал, портальные шишки раскидывал в этой части Европы. Наконец добрался и до Болгарии. Одна беда закончилась, на ее место пришла другая. Но люди не сдавались. Сбились вокруг крупных городов и крепостей, организовали оборону. Но поля в этом году засеивать некому. А значит, людей ждет голод. И страх умереть, не дожив даже до следующей зимы. Помогу и им хоть немного. 12 часов тотальной аннигиляции тварей дали понять всем моим врагам, где меня искать. Немного опасался за жизнь Варвары и других болгарских знакомых. Тем более, что княжну можно назвать близким для меня человеком, который даже подписал со мной союзный договор. Когда земля большей части страны превратилась в пепелище, и по ее территориям начали подниматься и сновать трупы, чьи движения я закольцевал вокруг крупнейших городов и крепостей страны, я отправился к Варваре. Ома помог доставить до выживших и командиров гарнизонов информацию о закрытии изломов и поднятии мертвецов, что будут сражаться против мутантов. Теперь они знают, как отличить вражескую орду от дружеской. Мне стало немного легче на душе. «Приветствую вас, ваше высочество! Прошу прощения за нежданный визит!» Проявил я учтивость и поклонился представителям правящей династии, что уже собирались уходить с очередного военного совета. «Совет, судя по всему, из-за меня и начался». Стража напряглась, генералы переглянулись. Князь улыбнулся. А невероятно красивая, даже несмотря на усталость и все проблемы вокруг, Варвара голосом полным мудрости произнесла. «А я ведь говорила». «А вот и он, наш кудесник, чудотворец и погибель монстров. Стало быть, это тебя теперь надо благодарить за уничтожение угрозы». Улыбнулся и семёна даров «Рад, что мои труды оценены по достоинству. А уж как мы-то рады!» Поддержал Варвару и отца Антон, старший из сыновей и наследник престола. «Не спешите радоваться и расходиться тоже. То, что я сделал, — лишь временная мера. Да, вам станет легче дышать, но десяток изломов откроется вновь уже завтра. Да и самые дальние я не закрыл, а лучше бы вам это сделать. Предлагаю вернуться за стол к карте». Я немного расскажу вам, что будет происходить в ближайшее время, почему поднялся уровень воды, как взаимодействовать с моими мертвыми легионами, что я поднял и отправил в бесконечный патруль вокруг болгарских городов. Война с османами велась вместе с союзниками, однако сейчас вы можете рассчитывать только на себя». «Почему? Разве Россия не справится со своей проблемой?» «Я очень постараюсь сделать так, чтобы справилась, но проблема в другом». Все это будет происходить еще несколько лет. К тому же, среди мутантов появились как водные монстры, так и грандхимеры. Будет тяжело, но мы должны сражаться. Каждый из нас. Рано или поздно уровень маны должен будет упасть. В общем, давайте по порядку. Хоть я и предложил, но Варвара не захотела уезжать в этот раз. Было тяжело объяснить, что наши шансы на победу все еще плавают между нулем и одним процентом. А враг совершил настолько сокрушительный удар, что первые страны уже, можно сказать, пали. Я видел огромные саванны, по которым бегали многотысячные стада химер. Я уничтожил одно такое, затем второе. Но сколько их еще осталось? Эти были лишь по дороге. Где-то люди будут справляться лучше, где-то хуже. Там, где человечество уступит тварям, появится новая аномальная зона, и она усилит давление на все еще обороняющихся людей. Техника тоже не вечная, она постепенно выходит из строя, особенно европейская. Они привыкли к низким показателям маны, и большая часть их оружия не имеет защиты от вредоносного влияния маны. Механическое оружие еще как-то сдюжит, а вот вся электроника сгорит. В общем, у Европы проблемы. Возможно, за счет плотности населения и городских застроек и смогут какое-то время сдерживать врага. Но мелкие страны, у которых даже архимага нет, я не представляю, как им Грандхимеру остановить. Я же, как и мои фамильяры, что могут помочь с этой проблемой, просто не разорвусь. Будет тяжело. Очень тяжело. Поэтому свободное и независимое болгарское княжество должно приготовиться к долгой и кровопролитной войне. Но мне и собирателям лучше бы поднапрячь булки и мозги, да придумать что-нибудь глобальное. Ведь даже если мы прикончим причину этой беды, всех лжебогов, сама суть проблемы, или на, что окутала нашу планету, заперев чудовищное количество маны в атмосфере, никуда не денется. «Фома, может, на драники заскочим к белорусам? Почти по дороге ведь. Проверим, как они справляются с монстрами из Беловежской пущи, да и вообще» шоколадом? Не знаю. Про драники с шоколадом я ничего не слышал. Но у меня в Бресте был один повар знакомый. Если он жив, может, и очередной кулинарный шедевр не откажется создать. Указал вперед, как капитан корабля Фома, направляя меня навстречу новым кулинарным впечатлением.